Роланда П. Роланда П. Роланда П. родился младшим ребенком в 1917 году в музыкально одаренной семье новых итальянских иммигрантов. С самого раннего детства он отличался большой живостью и быстротой умственного и физического развития, опережал сверстников по уровню моторных и психических навыков. Роланда был активным, любознательным, нежным и разговорчивым мальчиком, Когда в возрасте двух с половиной лет его поразил тяжелый летаргический энцефалит, который, начавший с высокой лихорадки и симптомов гриппа, дальше протекал в виде сильнейшей сонливости целых 18 недель. Эта болезнь перечеркнула всю его жизнь. Когда Роланд оправился от первого приступа сонной болезни и пришел в себя, стало очевидно, что в его психике и нервной системе произошли глубокие изменения. Теперь у него было маскообразное и абсолютно невыразительное лицо. Мальчик испытывал серьезные затруднения при движении речи. Роланда часами неподвижно сидел в кресле и мог бы показаться мертвым, если бы не происходившие время от времени внезапно импульсивные движения глаз. Если его ставили на ноги, он вел себя как деревянная куколка. Обе руки безжизненно висели вдоль тела. Чаще всего Роланда при этом начинал бежать и бежал все быстрее, пока не наталкивался на препятствие, после чего валился на пол, как поверженная статуя. Окружающие считали его умственно отсталым. Так думали все, за исключением его наблюдательной и умной матери, которая не раз повторяла «Мой Роланда не глупец, он такой же разумный, каким был всегда, просто у него внутри что-то остановилось». В возрасте от 6 до 10 лет Роланда посещал школу для умственно отсталых детей. К этому времени он совершенно потерял способность двигаться и говорить, но у одного из учителей сложилось впечатление, что интеллект Роланда не пострадал, просто оказался в странном заточении. «Роланда не глуп», — говорилось в отчете школы за 1925 год. «Он усваивает все, но ничего не может высказать». Впечатление, что Роландо впитывает все, с чем сталкивается, всасывает, как прожорливая черная дыра, сопровождало его на протяжении последующих 40 лет. Такое мнение разделяли все, кто близко наблюдал его. Только при поверхностном взгляде создавалось впечатление о пустоте, тупости и отсутствии всякого внимания. Правда, школьное обучение становилось каждым годом все более затруднительным, главным образом из-за все усиливающегося нарушения равновесия и сильного слюнотечения. В последний год пребывания в школе его приходилось обкладывать подушками, чтобы мальчик мог сидеть прямо, в противном случае он просто заваливался на бок. Период времени от 11-летнего до 19-летнего возраста он провел дома, сидя возле старого граммофона, ибо музыка, по наблюдению отца, казалась единственной вещью в мире, от которой Роланда получал явное удовольствие. Это было единственное, что пробуждало мальчика к жизни. Живая музыка передавала свою подвижность Роланда. Он подпевал, кивал и жестикулировал в такт, но стоило музыке смолкнуть, как он тотчас впадал в обычное состояние каменной неподвижности. В Маунт Кармель он поступил в 1935 году. Следующую треть века он провел в дальнем отделении госпиталя. Этот период был лишен каких-либо событий, в прямом смысле. Мистер П., который, несмотря на инвалидность, вырос в хорошо сложенного молодого человека, часами сидел в своем кресле, неподвижной, как статуя. Каждый вечер, приблизительно между семью и девятью часами, его ригидность и оцепенелось немного отступали. Он начинал слабо двигать руками и мог немного говорить, при этом даже выражал свои эмоции. В такие моменты он мог спеть оперную арию или обнять понравившуюся ему медсестру. Но, и это бывало чаще, мистер П. проклинал свою судьбу. «Это не жизнь, это ад!» — кричал он. «Лучше б я умер!» Любопытно, что вечерняя вспышка активности продолжалась несколько, трансформировавшись в первой фазе сна, когда он ворочался с боку на бок, двигал руками, разговаривал, повторял одни и те же фразы и порывался во сне куда-то идти, совершая компульсивные движения, напоминающие ходьбу. После полуночи он затихал и оставшуюся часть ночи был недвижим, как мраморное изваяние. В 1958 году ему сделали операцию – левостороннюю хемопаллидоктомию. В результате немного уменьшилась ригидность правой стороны туловища. Но операция не повлияла на кинезию и не привела к улучшению способности к движению и речи. Я осматривал мистера П. и несколько раз беседовал с ним в период между 1966 и 1969 годами. Это был атлетически сложенный мужчина, который выглядел намного моложе своих 50 с небольшим лет. Действительно, на вид ему можно было дать в два раза меньше. Он был постоянно фиксирован к креслу, в противном случае следовало неизбежное падение вперед. Кожа у него была очень сальная. Кроме того, у больного было практически постоянное слюна и слезотечение. Голос его был практически неслышным, однако неожиданное волнение или усилие делали возможными даже восклицания, речь становилась громкой на несколько секунд. Так, когда я спросил, не сильно ли донимает его слюна течение, мистер П. громко воскликнул «А вы, как думаете, чертовски донимает?» Это восклицание истощило его, и он тотчас впал в свою обычную афонию. Спонтанное нормальное мигание полностью отсутствовало, и тем более удивительной казалась чистота спонтанного клонуса век и насильственные зажмуривания глаз. Малейшего прикосновения к лицу или неожиданного появления какого-либо предмета в поле зрения было достаточно для проявления насильственного клонуса или зажмуривания. Рот мистера П оставался все время открытым, если он не закрывал его целенаправленным волевым усилием. Он часами неподвижно сидел в кресле со склоненной вперед головой, не совершая никаких спонтанных движений. В мышцах шеи и туловища выявлялась сильная ригидность. Умеренная ригидность присутствовала и в мышцах конечностей, причем справа, с этой стороны ригидность была более выраженной до операции, ригидность была меньше, чем слева. Во всех крупных суставах выявлялся симптом зубчатого колеса. Кожа правой руки была прохладной, а левой – холодной на ощупь. На коже и ногтях обеих кистей выявлялись трофические нарушения. Не было ни фиксированной деформации, ни тремора, лишь тяжелая кинезия. Если мистера П. просили сжать и разжать кулаки, он в ответ совершал лишь слабые сгибательные движения пальцами, но амплитуда этих движений затухала после двух-трех попыток. Если его просили похлопать в ладоши, он мог хлопнуть от трех до 5 раз. С каждым разом темп движения, равно как слабости дрожь, увеличивался, пока движение не затухало и не прекращалось полностью. Быстрым чрезвычайным усилием мистер П. мог заставить себя быстро встать на ноги, но стоять без посторонней помощи он не мог, так как тотчас неудержимо падал на спину. При посторонней поддержке он был в состоянии пройти несколько футов семенящей шаркающей походкой, передвигаясь мелкими шажками. Когда его снова сажали в кресло, он, выказывая сильную ригидность, заваливался на спину, не совершая при этом никаких сегментарных движений и поздних рефлексов. Мистер П. был неграмотен, но левой рукой мог воспроизводить простые геометрические фигуры. Они были намного мельче, нежели оригиналы, которые его просили копировать. Больной рисовал фигуры с большим трудом. Слишком велика была кинезия в правой руке, чтобы он мог сделать попытку рисовать. Это был один из самых тяжелых больных с постенцефалитическим синдромом. Я не сомневался, что он отреагирует на назначение леводопы, но не мог спрогнозировать содержание реакции, даже ответ больного на реакцию. Неудивительно, ведь больной находился в фактической изоляции от мира многие годы, и началась она, когда мальчику не исполнилось и трех лет. Но в конце концов я решился, и мы начали давать больному леводопу 14 мая 1969 года. Лечение леводопой. 20 мая мистер П сказал, что чувствует необыкновенный прилив энергии и позыв двигать ногами. Этот позыв был удовлетворен танцем, который больной исполнил при поддержке санитара. На следующий день у мистера П. произошли раздительные изменения, главным образом в двигательном статусе. Он смог самостоятельно пройти всю длину коридора, около 80 футов, и обратно. При этом его было достаточно подпирать в спину одним пальцем. 24 мая, в этот день доза леводопа достигла 3 граммов, у мистера П. начали проявляться разнообразные ответы на прием лекарства. Голос больного, до того практически неразличимый, стал теперь ясно слышимым на расстоянии 10 футов, и больной поддерживал такую громкость на протяжении продолжительного времени, не прилагая к этому видимых усилий. Слюна полностью прекратилась. Он был теперь в состоянии сжимать и разжимать кулаки и довольно сильно хлопать ладонями. Мог вышагивать по отделению, правда, при минимальной поддержке, так как у больного все же сохранялась тенденция к падениям на спину. Ригидность рук и ног значительно уменьшилась, причем так сильно, что тонус мышц стал немного ниже нормы. Мышцы шеи и туловища, прежде совершенно неспособные к движению, стали менее ригидными, хотя это улучшение не шло ни в какое сравнение со свободой, которую обрели руки». Лицо его горело, глаза сияли и даже немного выступили из орбит. Клонус века зажмуривания прекратились. Он стал игривым, смешливым и эйфоричным, и даже спросил меня, не улучшится ли его состояние настолько, что его отпустят из госпиталя хотя бы на денек. В частности... Он испытывал теперь половое возбуждение. У него появились или просто раскрепостились сексуальные фантазии. И желание покинуть госпиталь отчасти объяснялось желанием приобрести первый в его жизни сексуальный опыт. Двигательная активность, улучшение настроения и общее возбуждение продолжались и в выходные дни. Мистер П стал весьма громогласным в своих требованиях. «Женщины, черт подери, я заслужил это за столько-то лет!» 27 мая при осмотре я нашел его покрасневшим, возбужденным, бессонным, даже в какой-то степени маниакальным и неистовым. Движения, бывшие прежде очень вялыми и слабыми, стали теперь просто бешеными и очень сильными. Причем в каждом движении все тело участвовало целиком. Уровень бодрствования был высок, готовность к действию тоже Движения глаз, нечастые, несинхронные с движениями головы, стали теперь непрестанными. Он стрелял глазами в разных направлениях, при этом движения глаз сочетались со стремительными поворотами головы. Внимание его привлекали самые разнообразные предметы. Оно было просто разорвано на части, обострено, но неустойчиво и легко отвлекалось. Неожиданные шумы пугали больного и заставляли подпрыгивать на месте. Наконец, мне удалось выявить у мистера П. акатизию, особенно беспрестанное шарканье ногами, и удары по прикроватному столику, если его охватывало нетерпение. Учитывая такое избыточное возбуждение, я принял решение уменьшить суточную дозу леводопы с 3 до 2 граммов. Снижение дозы улучшило сон, но возбуждение осталось прежним. 29 мая меня поразило выражение его лица. Роланда был похож на хищника, подстерегающего добычу. Движения стали не просто насильственными, а неуправляемыми, имели тенденцию к ускорению персиверации. Мистер П. был не в состоянии остановить движение, если оно началось. Правда, была здесь и положительная сторона». Мистер П, опечаленный и пристыженный своей неграмотностью с самого раннего возраста, выразил желание научиться читать и писать. Он проявил необычайное упорство в достижении поставленной цели, не жалел усилий, и они в конце концов увенчались успехом. К несчастью, его физиологические расстройства создавали на этом пути почти непреодолимые трудности. Он или читал слишком быстро, не успевая понять смысл прочитанного, или вдруг застревал на каком-то слове или даже букве. То же самое касалось и письма. Он проявлял либо застревание, либо микрографию, или, что бывало много чаще, начинал совершать массу размашистых движений, импульсивно нанося на бумагу неопределенные линии. При этом начав, он никак не мог остановиться. Его акатизия, поначалу генерализованная неспецифичная, теперь начала проявляться специфическими импульсами, беспрестанными легающими движениями. В такие моменты он становился похожим на норовистую лошадь. Появилась также тенденция к тщательному жеванию и перетиранию пищи. Сексуальное влечение и фантазии заметно усилились. Стоило какой-либо женщине попасть в поле его зрения, как из его уст начинали сыпаться невообразимо похотливые выражения, начиналось насильственное облизывание губ и причмокивание, ноздри раздувались, расширялись зрачки. Он не мог оторвать взгляд от женщины. Казалось, визуально, он хватает объект, попавший ему на глаза. Он не мог остановиться до тех пор, пока предмет вожделения не исчезал из поля зрения. Вечером 29 мая мне случилось увидеть спящего мистера П. Я наблюдал при этом удивительное усиление двигательной активности. Бросались в глаза непрестанные жевательные движения, размашистые движения рук, напоминавшие воинское приветствие, ритмичное прижимание подбородка к груди, пинающие движения ногами, выкрики, высказывания, говорения во сне и пения. Во сне он демонстрировал выраженную эхололию, немедленно повторяя мои обращенные к нему вопросы. Я заснял на пленку его движение, записал производимые им звуки на магнитофон и разбудил больного. Как только мистер П проснулся, патологическая активность немедленно прекратилась. Он сам был твердо уверен, что спокойно спал и не помнил никаких движений и звуков. Когда он снова уснул, двигательная активность возобновилась с новой силой и продолжалась до часа ночи, после чего, наконец, прекратилась самопроизвольно и не возобновлялась всю ночь. Таким образом, его активность была просто феноменом, усиленным приемом леводопы, но существовавшим до назначения лекарства. Было также очевидно, что дневные поведенческие циклы мистера П с неадекватной активизацией в вечерние часы — ничто иное, как тот же цикл, который существовал всегда, невзирая на назначение леводопы, изменение дозы и времени приема. Так, жевание и перетирание начинались в 6-7 часов вечера и продолжались во сне до полуночи, когда они самопроизвольно прекращались. К 10 июня у больного появился новый симптом, который можно описать как булимию, оральную манию или насильственное обжорство. Стоило больному взять в рот первый кусок любой пищи, как немедленно вырывалось неудержимое желание или позыв схватить, разорвать, укусить и пожрать пищу и сделать это как можно скорее. Мистер П. насильственно запихивал пищу в рот, стремительно жевал ее и проглатывал, причем жевание продолжалось и после того, как пища была проглочена. Когда же тарелка пустела, он засовывал в свой все еще неистовый, непрестанно жующий рот пальцы или салфетку. В течение третьей недели июня, доза леводопа оставалась все это время неизменной, у больного появились более тревожные симптомы, внешними проявлениями которых стали ажитация, персеверация и стереотипия. Большую часть времени мистер П проводил, раскачиваясь из стороны в сторону в своем кресле, ритмично приговаривая «Я сумасшедший, я сумасшедший, я сумасшедший. Если я не выйду из этого чертова места, то я свихнусь, свихнусь, свихнусь». В остальное время он мурлыкал или монотонно напевал в персеверационной манере, повторяя без конца бессмысленные фразы или словосочетания. Это могло продолжаться часами. С каждым днем персеверации и стереотипия нарастали, и к 21 июня речь мистера П. стала весьма затруднительной из-за постоянных полилолических повторений одних и тех же слов. Эффект, который стал в это время весьма выраженным, колебался от тревоги, вызванной страхом безумия и хаоса, и враждебности, до сильной раздражительности. Стоило ему увидеть, как какой-то больной выглядывает в окно, он тотчас начинал кричать, он хочет выпрыгнуть, хочет выпрыгнуть, выпрыгнуть, выпрыгнуть, прыгнуть, прыгнуть. Его отношение к персоналу, до этого, пожалуй, пассивное, зависимое и униженное, стало теперь подстрекательским, грубым и задиристым. Хотя его пока можно было усмирить улыбкой или шуткой. Все это время имели место сильные сексуальные позывы, проявлявшиеся повторяющимися эротическими сновидениями и кошмарами, такими же частыми, как компульсивная мастурбация, и в сочетании с агрессивностью и персеверациями тенденция к невозбужденной возбужденной и бессмысленным повторением порнографических прибауток с непристойностями. Этот комплекс моторных, аппетитных и инстинктивных расстройств напоминает таковые в тяжелых случаях синдрома Жиле-Туретта, при которых наблюдают капрололию, одержимость непристойностями, повышенная либидо, самовозбуждение, орексию, избыточные порывистые движения и множественные тики. 21 июня мистер П. пожаловался, что его глаза захватываются любым движущимся предметом, и он может защититься от такого насильственного захвата, только прикрыв глаза рукой. Этот феномен был легко заметен окружающим. Однажды в палату влетела муха и привлекла внимание нашего больного. Взгляд его залип на мухе. Он следил за ней, как зачарованный, куда бы она ни полетела. Когда этот симптом стал более выраженным, мистер П. обнаружил, что его внимание отвлекается на тот предмет, который попадается ему на глаза. Этот феномен он сам назвал «зачарованностью», «колдовскими чарами» и «колдовством». В течение этого же периода хватательные рефлексы больного, которые присутствовали и до приема леводопы, но были мягкими и едва заметными, стали намного более выраженными. Он начал хватать и сжимать руками все предметы, до которых дотрагивался, причем делал это изо всех сил. Еще один симптом выступил на первый план в июне – неустойчивость дыхания. Она приняла форму частых, внезапных, похожих на тик вдохов, иногда в сочетании с сопением и персеверативным кашлем. Все это, так же как и жевательные движения, легание ногами и так далее, появлялось вечерами в соответствии с внутренними ритмами вне зависимости от режима приема леводопы. Учитывая чрезвычайно эмоциональное двигательное возбуждение мистера П, его персеверации и рабскую зависимость от внешних стимулов, Я решил уменьшить дозировку леводопы до полутора грамма в сутки. Психомоторный синдром от этого, однако, не уменьшился, и потому было решено добавить к лечению галоперидол суммарно полтора миллиграмма в сутки. Тем не менее, ажитации персиверации сохранились в полном объеме, и мы еще уменьшили дозу леводопы. Я был удивлен, обнаружив, что 1 грамм леводопы все еще вызывал значительную активацию речевой и двигательной активности, правда, за счет усилившегося слюнотечения. Возвращение к прежней дозе немедленно вызвало рецидив избыточной активности. К середине июля мы уже могли предсказать, как подействует на больного леводопа, что отражено в таблице. Полтора грамма в сутки. Резкое усиление речевой и двигательной активности. 1 грамм в сутки умеренно выраженное усиление речевой и двигательной активности. 1,5 грамма возбуждение акатизия, бессонница. 1 грамм отсутствие акатезии возбуждения бессонницы. 1,5 грамма очень незначительное слюнотечение. 1 грамм профузное слюнотечение. 1,5 грамма выраженные тики и персеверации. 1 грамм отсутствие тиков и персевераций. Использование здесь Конрадовской фразы, хотя я не думал о Джозефе Конраде, когда писал это, подчеркивает определенную двойственность рассматриваемого предмета, сложность моих собственных ощущений, в которых я сам не могу до конца разобраться, чтобы разрешить их. Так в отношении Стери И я пишу, что ее внезапное пробуждение наполнило меня и всех, кто это видел благоговением, что все мы находили это пробуждение похожим на чудо. Я цитирую Иду Т. Чудо, чудо, это допи, настоящее мицва. Я привожу слова родителей Марии Г. Чудо небесное, она же стала совсем другим человеком. С другой стороны... Я привожу примеры темных сторон пробуждения. Чего стоят слова Фрэнсис Д, пациентки, которая называла Леводопу дьявольским зельем и говорила, что столкнулась лицом к лицу с очень глубокими и древними частями своего существа, чудовищными созданиями, вылезшими из подсознания и из невообразимых физиологических глубин, расположенных еще ниже подсознания, из доисторических и предчеловеческих ландшафтов? Было очевидно, что галоперидол оказывает антагонистический эффект по сравнению с эффектами леводопы, и назначение галоперидола по эффекту ничем не отличается от снижения дозы леводопы, и даже на минимальной дозе 1 грамм в сутки пароксизмальная и ритмическая активность все же продолжалась. Поразительно, что даже на дозе 1 грамм в сутки происходило ежедневное по вечерам пробуждение, проявлявшееся покраснением лица, нездоровым блеском глаз, громким голосом, насильственными движениями, непристойностями, похотью, задиристостью, маниакально-кататонической акатезией, трансформацией, которая часто возникала на одну-две минуты. После этого происходили такие же быстрые, а также не связанные с дозой лекарства, обратные изменения: возвращение компактной зажатой афонической акинезии. Так, в середине июля, Мы лицом к лицу столкнулись с исключительной трудностью лечения любого случая весьма тяжелого постэнцефалитического паркинсонизма. Трудно добиться терапевтического компромисса у больного с чрезвычайно неустойчивой нервной системой, все поведение которого носит осцилляторный биполярный характер, работая по принципу «все или ничего». 1969-1972 годы. В течение последних трех лет мистер П. продолжал принимать по одному грамму леводопы в сутки. Если он пропускал дозу, то становился совершеннейшим инвалидом, а если пропускал целый день, то впадал в ступор или кому. Осенью 1969 года его дни были поделены приблизительно поровну, между возбужденным взрывным состоянием и состоянием абструктивного, тоже взрывного, но направленного внутрь. Как на качелях, качался он от одного состояния к другому, совершая переход в течение не более 30 секунд. В возбужденном состоянии мистер П. демонстрировал неуемное желание говорить и двигаться и такое же влечение к другим видам стимуляции. Влечение проявлялось по отношению к чтению, и на этом поприще он сделал замечательные успехи, особенно если учесть, что паркинсонизм развился у него в трехлетнем возрасте. Он научился читать вывески и газетные заголовки. В начале 70-х реакция больного на Леводопу стала менее благоприятной. Проявилось это в том, что паркинсонические заторможенные состояния стали затмевать возбужденно-экспансивные состояния, а эти последние были единственными периодами, когда больной был хотя бы в какой-то мере доступен контакту. Очень редко у него наблюдаются нормальные или промежуточные состояния. Они бывают один или два раза в месяц, и длительность их не превышает нескольких секунд или, в лучшем случае, минут. Еще одной проблемой стали ступорозные или сноподобные состояния, сопровождавшиеся активной жестикуляцией тиками, быстрой невнятной речью и эхололеей. Эти состояния становились день ото дня тяжелее, независимо от того, уменьшали мы дозу леводопа или увеличивали. В нескольких случаях мы попытались испробовать лечение амантадином, который у некоторых пациентов сглаживает патологические ответы на леводопу и потенцирует, пусть даже временно, полезный терапевтический эффект основного лекарства. К сожалению, в случае мистера П, амантадин привел к ухудшению и усугублению патологических и ступорозных ответов на лечение. Самыми лучшими лекарствами, улучшавшими его настроение и состояние, Были поездки домой, в семью, по выходным и праздничным дням. Особенно мистер П. любил высококачественную радиоаппаратуру и плавательный бассейн в загородном доме своего брата. И самое поразительное, что мистер П. легко проплывал всю длину бассейна. При этом в воде происходило облегчение симптоматики паркинсонизма. Действительно, он плавал с такой легкостью и изяществом, каких ему никогда не удавалось добиться при ходьбе по земле. Плавные легкие движения появлялись у него при прослушивании музыки, особенно оперы «Буф», которой больной очень привязан. Слушая музыку, больной начинал подпевать, дирижировать, а иногда даже пританцовывать. И в эти моменты он почти освобождался от тягостных симптомов. Но самое любимое занятие мистера П. это сидеть на крыльце и любоваться садом и величественной панорамой верхней части Нью-Йорка. По возвращении мистер Пенни изменно впадал в депрессию и всегда выражал одни и те же чувства. Какое наслаждение выбраться из этого проклятого места! Меня всегда запирают в такие места с тех пор, как я родился на свет. Я заперт в своей болезни с момента своего рождения. Это не жизнь. Так жить нельзя. Почему я не умер ребенком? Какой смысл? Какая польза в моем житье? Эй, док! Меня уже тошнит от леводопы. Может, вы дадите мне настоящую таблетку из тех, что лежат у вас в шкафчике? Пилюли эвтаназии, или как там это называется. Мне надо было дать такую таблетку в день моего рождения. Эпилог. В первом американском издании пробуждений я добавил по скриптум о Роланда П., в котором написал. В начале 1973 года Роланда П., В зачах и умер. Точно так же, как в случаях Фрэнка Г и многих других, причину смерти не удалось выявить при патологоанатомическом исследовании. Я не могу избавиться от подозрения, что такие больные умирают от безнадежности и отчаяния, и что мнимая причина смерти, остановка сердца или еще что-либо, не более чем способ, каким было достигнуто стремление к достижению «Куэтус». Этот загадочный пилок породил множество вопросов, и я необходимым обрисовать путь Роланда к упадку и вероятные возможные причины его гибели более обстоятельно и подробно. Мать Роланда была очень умной и любящей своего сына женщиной, преданной ему. Именно она защищала его в ранние детские годы, когда его считали дефективным или безумным. Несмотря на старость и тяжелый артрит, Она навещала Роланда каждое воскресенье, не пропустив ни одного из них, или приезжала к брату Роланда, когда тот забирал его к себе. Однако летом 1972 года артрит усилился до такой степени, что миссис П. была уже не в состоянии приезжать в госпиталь. После прекращения ее визитов У сына начался жесточайший эмоциональный кризис. Это было два месяца горя, исхудания, депрессии и ярости. За этот период Роланда потерял в весе 20 фунтов. К счастью, горечь этой потери была смягчена нашим физиотерапевтом, женщиной, соединившей в себе способности прекрасного специалиста с исключительной душевной теплотой. К сентябрю 1972 года Между Нею и Роландом сложились аналитические отношения. Он потянулся к ней, когда это вытянулся к матери. Тепло и мудрость этой доброй женщины позволили ей играть роль матери с истинной, непритворной, безусловной любовью и без единой фальшивой ноты. Она настолько привязалась к Роланду, что приходила к нему в выходные, жертвуя своим временем и любовью, в которой он так нуждался. Под добрым и исцеляющим влиянием душевные раны Роланды начали затягиваться. Он стал спокойнее, у него улучшилось настроение, он начал набирать вес и снова спать по ночам. К несчастью, в начале февраля его любимого физиотерапевта уволили, так как штат больницы сократили на одну треть соображений экономии федерального бюджета. Первой реакцией Роланда было потрясение и шок в сочетании с отрицанием и неверием. Ему постоянно снился один и тот же сон. Уволили всех за исключением его любимой новой мамы. Каким-то непостижимым образом она сумела остаться. И каждый день он просыпался от своих сладко-мучительных сновидений с улыбкой на лице, которая тут же сменялась воплем разочарования и муки. Но то сны. Осознанная реакция была совсем иной, чрезвычайно трезвой, исключительно рациональной. «Такие вещи случаются», — говорил он, горестно качая головой. «Это очень прискорбно, но здесь ничего не поделаешь. Что толку плакать над убежавшим молоком? Надо идти дальше. Жизнь продолжается, несмотря...» На этом сознательном уровне, на уровне разума, Роланда, казалось, был преисполнен решимости нести тяжесть своей потери и жить дальше, невзирая. Но на более глубоком уровне его рана не заживала. Один раз его спасла суррогатная мать. Но теперь она ушла, исчезла, ее не стало и не было перспектив обрести новую. Роланда был тяжело болен и зависим от окружающих с трехлетнего возраста. У него был разум мужчины, но потребности — младенца. Я думаю сейчас о знаменитых наблюдениях Шпица, и думаю, что все обстоятельства сложились против того, чтобы Роланда выжил. Шпиц дал незабываемое описание эффектов человеческой депривации на детей-сирот. Эти сироты из одного мексиканского приюта получали прекрасный механический и гигиенический уход, но были начисто лишены человеческих внимания и заботы. Почти все они умерли, не дожив до трех лет. Такие исследования и подобные наблюдения, касающиеся очень юных или очень старых людей, или очень сильно больных или умственно отсталых, указывают, что человеческий уход и внимание действительно жизненно необходимы в буквальном смысле этого слова. А в случае их дефицита или тем более отсутствия, мы погибаем. Тем быстрее, тем более наверняка, чем более мы уязвимы. И такая смерть в этом контексте первая и главная является экзистенциальной смертью, следствием отмирания воли к жизни. Такая экзистенциальная смерть мастит дорогу смерти физической. Этот предмет «умирание от горя» очень проникновенно обсуждается в главе «Разбитое сердце» книги Паркера «Покинутые». К середине февраля у Роланда развился тяжелейший ментальный срыв. Смесь горя, депрессии, страха и ярости. Он приходил во все больший упадок в связи с потерей предмета своей любви. Он все время искал ее и постоянно принимал за нее других. У него повторялись приступы острого горя, психической боли, когда он бледнел, сжимал себе грудь, громко плакал или стонал. Вдобавок к горю, исхуданию и, и поискам, он ощущал одновременно спутанное и ужасное чувство предательства. Роланда проклинал судьбу госпиталь, навсегда покинувшую его добрую женщину, иногда поносил ее, ругая вероломной чертовой сукой, а госпиталь ругал за то, что тот отнял ее у него. Он жил в мучительном водовороте оплакивания и обвинений. К концу февраля его состояние вновь изменилось. Он впал в почти абсолютную апатию, превратился в живой труп, недоступный контакту. Он снова стал настоящим, тяжелейшим паркинсоником, но под физиологической маской синдрома Паркинсона можно было разглядеть куда более страшную маску. Маску безнадежности и отчаяния. Роланда потерял аппетит и отказался от еды. Перестал выражать вслух какие-либо надежды или сожаления. По ночам он лежал без сна, широко открыв свои ничего не выражающие глаза. Было очевидно, что он умирает, что он полностью утратил волю к жизни. В память мне врезался эпизод, произошедший в начале марта. Некие врачи, высшей степени следующие в органической патологии, но совершенно слепые к душевным страданиям, назначили Роланда батарею анализов и функциональных тестов. Я был в отделении, когда сияющая белизной на халата лаборантка Вкатила в палату Роланда тележку с пробирками, шприцами и пипетками для забора крови. Поначалу он апатично и пассивно протянул руку, позволяя взять кровь. Но потом произошло неожиданное. Больной взорвался вспышкой ярости. Он был вне себя от гнева. Роланда оттолкнул тележку и лаборантку и закричал. «Сукины дети! Вы что, не можете оставить меня в покое?» «Какой толк во всех ваших треклятых анализах! У вас нет глаз и ушей! Вы не видите, что я умираю от горя! Ради Христа дайте мне умереть в мире!» Это были последние слова Роланда. Он умер во сне или в ступоре через четыре дня.